Глава десятая. «Ты что, сняла всю библиотеку?» Я поразилась отсутствию людей. «В это время в Даркфордской библиотеке должны быть толпы студентов, но наши шаги эхом отдавались в пустых помещениях». «Разумеется», — невозмутимо ответила Кортни, «Вероника лаврешка всё ещё на свободе. Мне не нужны лишние жертвы». Жаль, что со времён детектива Портера в управлении ничего не изменилось, и они всё такие же непроходимые тупицы. Извини, Райн. Ничего, флегматично отозвался он. То, что они не выделили людей оцепить территорию, ещё раз доказывает, что план Герберта спрятать вас со Стеллой был единственно верным. Только он не сработал, хмыкнул Райн. Да, потому что вмешался твой отец. Если бы вы связались со мной и рассказали о ситуации с Жизель, я помогла бы вам. Мэнфорд этого не сделал, а значит, скорее всего, он лгал о содержимом дневника. Иронично, что поиски записей Конрада Картера привели меня туда, где всё и началось. В библиотеку. Как давно это было? И сколько всего произошло с тех пор? Случайно ли жуткая иллюзия Загнала меня сюда. А вот Рай на случайностях и совпадениях не думал. На службе он неуловимо менялся, превращаясь в собранного, жесткого и хладнокровного детектива. После того, как Герберт увез Стеллу, мы обшарили весь Кардера-холл от подвала до чердака, но не нашли ни единого упоминания Конрада Кардера. Я сильно усомнилась в том, что для отца... Труды предка имели такое уж большое значение. Хоть что-то должно было найтись, но не нашлось. Ни портретов, ни книг, ни именных предметов. В лавке Беллами история повторилась. Но то, чтобы проверить всё до единой книги, ушло несколько дней. Но всё, чего мы добились, изрезали пальцы и надорвали спины, таская тяжёлые многотомники с места на место. Оставалась только библиотека Даркфелла. После неё нас ждал тупик. А я даже не могла поклясться, что книга не была очередной иллюзией. Несмотря на все усилия, Веронику Лавреско так и не нашли. Может, мне и книга привиделась? «Где ты её видела?» — спросила Кортни. «В разделе ментальной магии?» «Точно не помню». «Райан, где мы с тобой говорили?» «Ты хотела сказать...» «Где ты меня подставила?» Кортни с интересом и ухмылкой на нас посмотрела. «Хорошо. Где я тебя подставила?» «Не помню. Я был занят тем, чтобы не получить в морду». «Мы ищем иголку в стоге сена», — вздохнула сестра, остановившись у первого стеллажа. «Здесь тысячи книг, а в нашей семье были десятки писателей». Кормак Кардера изучал магию огня в низких потенциалах. Курт Кардера писал очерки о путешествиях. Кейн Кардера — романист, а Клара — поэтесса. И все они написали кучу книг, которые хранятся в библиотеках, продаются в магазинах, изучаются на курсах истории и литературы. Можно целую вечность бегать по миру и вылавливать книги. «Раздел менталистики», — напомнила я. «Я видела книгу в разделе ментальной магии. Разве у нас кто-то писал о ней?» Кевин Кардера писал энциклопедию разума для углубленного курса в школе. Каспер Кардера выпустил жизнеописание величайших ментальных магов столетия. Карентин Кардера – один из составителей словаря менталистов. А ладно, ладно, я поняла. Ты неплохо изучила нашу историю за этот год. Я замужем за невыносимым занудой. Юристом и историком у меня не было выбора. Хорошо, что Герберт тебя не слышит. Улыбнулась я, вздохнула и посмотрела на Райна, который осматривал полки чуть поодаль. Что между вами происходит? спросила сестра. Не знаю. Чувствую себя какой-то слабовольной. Я должна его ненавидеть, но стала тяниться к нему, и он к ней. Она стала говорить, и у меня не осталось сил его ненавидеть. За одиннадцать лет кончились. «Ты ничего никому не должна, Кайла. А уж тем более ненавидеть. Если бы не ваши отцы, вы бы не расстались. Используйте шанс, если хотите, сейчас. Если бы не наши отцы, мы бы и не встретились. Тогда тем более используй». «О, нашла!» Кортни приподнялась на цепочке и вытащила с полки какую-то книгу. Я покачала головой ещё до того, как мы прочли название. «Нет, это учебник». «Ты точно видела не его?» «Да. Он здесь, я уверена». «Не хочешь рассказать, почему?» В тот вечер, когда я встретила Райна, библиотека не входила в мои планы. Меня загнала сюда жутковатая иллюзия на улице. Похоронная процессия появлялась снова и снова. Я была пьяна, испугалась и спряталась в первом попавшемся месте. Как будто кто-то специально испугал меня, чтобы загнать сюда. Это могла быть Вероника. Я пожала плечами. Иллюзии дар менталистов. Но зачем ей приводить меня к книге, если она сама за ней охотится? Может, мы знаем не всё? Или неправильно интерпретировали её цели? Или не Вероника, а её кукловод? Если ты намекаешь на Ким, то она в лечебнице. Я заходила к ней. Оттуда невозможно сбежать, Кайла. Кто бы ни играл с тобой, Это не она. Значит, это папа восстал из могилы и мстит за то, что мы оказались непутевыми дочерьми. Мрачно пошутила я. Корни передернула. И тут я увидела заветный корешок. А вот и она. Райн. Память меня не подводила, а книга не привиделась. Я схватила ее с полки и, затаив дыхание от волнения, провела пальцем потесненным буквам на обложке. Как Кардера. Ни названия, ни выходных данных, только имя. Это она. Дневник, не тиражная печать. «Открой», — потребовала Кортни. Но когда я раскрыла книгу на середине, мы дружно испустили разочарованный вздох. Зашифровано, и ключ к шифру наверняка в могиле вместе с Конрадом. Да что за проклятый род? Кортни впервые на моей памяти сорвалась. Она отвернулась, опершись на ближайший стеллаж. Райан с сочувствием на меня посмотрел. Мы обе надеялись, что если в словах Мэнфорда была хоть частичка правды, если он надеялся помочь Жизель, то заметки Конрада помогут Ким. Без ключа к шифру мы никогда не поймём, о чём здесь написано. Подобрать ключ к шифру человека, о котором хоть что-то известно можно. Но не о том, кто жил много сотен лет назад. Райан притянул меня к себе и уткнулся носом в макушку. Мне жаль, родная. Мы не сдадимся. Что-нибудь придумаем, будем искать и изучать. На то, чтобы найти хоть что-то, уйдут годы, которых у Ким просто нет. Она не протянет и трёх в лечебнице. Сквозь слёзы я осмотрела на бессмысленный набор символов в дневнике, И так злилась, что уничтожила бы его, не раздумывая. Хотя впору было злиться на себя. Я снова поддалась надежде. «Что-то не то», — задумчиво сказала я. «Не могу понять». «А я думала, наш брак основан на принципах верности и честности», — услышали мы. А я не думала, что женат на убийца. Я вытащила из кармана револьвер. Райан оттеснил меня к себе за спину. В руке Кортни вспыхнуло алое пламя. «О, как мило! Вы подготовились. Да, выглядите грозно. Хотя, надо сказать, вы ужасно скучные и предсказуемые. Я чуть не умерла со скуки, пока следила за вами. Мне бы очень хотелось, чтобы вы добровольно отдали мне дневник. Тогда никто не пострадает. Иначе мне придётся вас убить. Возможно, вы думаете, что трое против одного — неравный бой». Но специфика ментальной магии в том, что прежде чем вы меня пристрелите или спалите, я успею выжечь кому-нибудь мозги. Кого выбрать? Кортни, любимую игрушку посредственного юриста? Райана, неверного супруга и доверчивого детектива? Кайли, шлюху, возомнившую себя матерью-героиней? Пожалуй, будет сюрприз. Ну уже Кортни, ты глава рода. Ты должна любой ценой защищать семью. Прикажи сестре отдать мне дневник. Пожалуй, я рискну. Холодно, — ответила она. Вероника скривилась. Большая ошибка. «Подожди», — крикнула я. «Бери». Кайла, — шепнул Райан. С ума сошла. «Дневник зашифрован», — ответила я. «Какая разница, кому он достанется?» Никто не сможет его расшифровать». Или у Вероники на этот случай был план? Или она отлично собой владела, потому что новость о шифре её совсем не удивила? «Отдай его Райну, велела она, — «и отойди». Неужели она считала меня опаснее бывшего мужа? Или рассчитывала, что он ещё испытывает какие-то чувства и не решится выстрелить? «Положи его на пол и толкни ко мне». Жаль, что в библиотеке не было служащих. За такое обращение с книгами любой уважающий себя библиотекарь порвал была врезка голыми руками. Вероника подняла книгу и быстро пролистала. «Хорошо. А теперь я уйду. Вы останетесь на своих местах, потому что если попытаетесь меня преследовать, то я убью кого-то из вас». Пятясь она не сводила с меня глаз. «Знаешь, Кайла...» В нашем браке всегда было трое. Любопытно, наконец, на тебя взглянуть. У Райана всегда был странный вкус. Ответь мне на один вопрос. Зачем ты пыталась убить Стеллу? Ну, во-первых, она Кардера, а значит, почему бы нет? А во-вторых, Стелла видела кое-что, когда мы навещали Беллами. Впрочем, кажется, она и сама этого не понимает. Если бы я хотела убить её то убила бы ещё до того, как отдала тебе. Я лишь пыталась загнать дечка, или Вполне успешно, ведь в итоге ты привела меня к дневнику. Пусть и немного не тем путём, каким ожидалось. Помрачнев, она покосилась на Райна. «Довольно обидно, что ты развёлся со мной через суд. Мог хотя бы прислать письмо?» «Я с тобой не развёлся. Я написал, что вдовец». На лице Вероники отразилось удивление. Всего на миг, но она отвела от меня взгляд, и Кортни крикнула «Стреляй!». А потом, что было силы, толкнула меня за стеллажи куда-то во тьму. Я не удержалась на ногах, врезалась в стеллаж, и сверху посыпались книги. Несколько оглушительных выстрелов почти лишили меня слуха. Стеллаж закрывал большую часть обзора, но я сумела увидеть, как из ослабевших пальцев Вероники выскользнул дневник. Сначала я почувствовала запах крови, потом что-то тёплое полилось из носа на рубашку, и только когда я, словно находясь в тумане, посмотрела на собственные ладони, алые от крови, накатила боль. Голову словно разрывала на части, ни с чем не сравнимая боль, невыносимая, жуткая. Единственным желанием стало лишь добраться до оружия и любым способом всё прекратить. Я никогда не испытывала ничего подобного. Казалось, запертое в непослушном теле сознание истерично металось, и способное вырваться и закончить собственные муки. Осознав, что совсем рядом, возле груды старых книг, лежит револьвер, я собрала остатки силы и потянулась к нему. Измученный адской болью разум заставил забыть обо всём, кроме невыносимого желания всё прекратить. Забыть о стеле. Дочери, которую у меня не было шанса воспитать. Забыть о Райне, мужчине, которого я так долго и отчаянно любила. О Кортне, которой так и не сказала «прости». О мечтах о тёплом море и золотом песке. О жизни, которая могла бы случиться, но так и осталась в глупых фантазиях. Когда пальцы коснулись холодной стали, на мою руку легла чужая. «Райн!» «Оставь лавреска! Помоги мне!» — крикнула Кортни. Сквозь пелену я с трудом могла рассмотреть сестру. «Потерпи, целители в пути». Я застонала. От нового приступа я свернулась к и в этот момент ненавидела Кортни за то, что она продлила мучение. Исход всё равно один. «Зачем? Зачем она меня остановила?» Кто-то поднял меня на руки. Я узнала запах и захныкала. «Тише, Кайли. Сейчас мы отнесем тебя к целителям. Всё будет хорошо». Кажется, на несколько секунд я потеряла сознание, потому что следующее, что помню, — как ветер развивает волосы. Лёгкие наполнились холодным воздухом. Я закашлялась и снова заскулила от боли. Но вдруг поняла, что она стала немного слабее. Потом Райен положил меня на какую-то кушетку, и вокруг засуетились люди. Я слышала крики, кажется, выстрелы. Почувствовала запах гари но, возможно, он просто мне привиделся. Кто-то поднёс мне к губам флакон с зельем. «Нужно выпить, Кайли», — раздался откуда-то голос Райена. «Это поможет». Я нащупала во тьме его руку и сжала так сильно, как была способна. Хотела сказать, чтобы позаботился о Стелли, если я всё же не выдержу, но тут кто-то ловкий воспользовался моментом, и я закашлялась, подавившись зельем. Боль стихла. Я откинулась на кушетку, закрыв глаза, и поняла, что проваливаюсь в спасительный сон. Дневник. Забери его. Не отдавай. Он нам нужен. Он нужен, Ким. Я уж думал, ты решила меня бросить. Я оторвалась от книги и улыбнулась, увидев в дверях палаты Райна. Где мой букет? Все присылают букеты? Я принёс кое-что лучше букета. Я принёс тебе нормальный завтрак. Он помахал бумажным пакетом, в котором я обнаружила блины со свежими ягодами, травяной чай и мягкий творог. Что ж, не кофе, но тоже неплохо. Совру, если скажу, что еда в лечебнице отвратительна, но изыски не оплачиваются короной. Даже для леди Кайлы Кардера, пострадавшей во время операции по поимке опасной преступницы. Как ты, Кайли? Райан опустился в кресло рядом с койкой и поправил мне съехавшую подушку. Я за тебя испугался. В относительном порядке. Голова немного болит. Целитель сказал, на восстановление после ментального удара потребуется до полугода. Но мне повезло. Вероника не успела задействовать все свои магические резервы. Ну и Кортни вовремя меня толкнула. Если бы ты погибла, я бы возненавидел себя до конца дней. Я предполагал, что она попытается убить тебя, но... Но до последнего надеялся, что это будешь ты. Да, я знаю. и ненавижу тебя за это. Ты стоял к ней ближе всех. Она бы убила тебя гарантированно. Взаимное гарантированное уничтожение. Основа теории военного сдерживания в колледже. Мой преподаватель говорил, что когда у двух сторон есть оружие, способное нанести непоправимый ущерб, ни одна сторона не решится на применение. Напишу ему, что он дурак. Я слабо улыбнулась, вдыхая аромат трав. Чай напомнил о доме. Его заваривала наша экономка в Кардеро-Холле, и я даже не знала, что так скучала и по ней тоже. Сегодня утром приходил начальник стражи, допрашивал меня. И что ты сказала? Я пожала плечами. Правду? Всё. За исключением смерти Мэнфорда и кое-каких нюансов. Их мало интересовали мои приключения, в основном Беллами, Вероника и то, что мы делали в библиотеке. Они считают, что Дора Заката охотилась за историческими ценностями, чтобы продать их на чёрном рынке, в том числе за дневниками Конрада. Но никого, кроме Вероники, не взяли, так? Да и она в тяжёлом состоянии. Неизвестно, выживет ли. Мы по-прежнему не знаем, кто ей помогал. Ничего о других членах Ордена. Я покачала головой. Ну хотя бы есть шанс, что их будут искать. Поднялся большой скандал. Сотрудница опеки-убийца. Во всех газетах наши имена. Таковы законы жестокого мира. Что поделать? Я известный детектив. Тебе придётся смириться с моей популярностью, Кайли. Рассмеявшись, я облизала сладкие от ягодного сока пальцы. Как Стелла? Ты связался с Гербертом? Она в порядке? О, они нашли общий язык. Ей нравятся теплые края. Говоря это, Райн как-то странно отвёл глаза, и я занервничала. Что такое? Ничего. Просто у нас с Волдером возник небольшой спор. Я запретил ему учить Стеллу плавать, а Волдер в ответ посоветовал сначала получить право её воспитывать. Слово за слово, и нас услышала твоя сестра. Представляю. Да, обоим крепко влетела. Вот уж не думал, что тихони кортня вырастет в такую стерву. Оказывается, я по ней скучал. Может, Стейли не стоит пока возвращаться? Пока Дора закаты не поймают. Их могут и не найти. Сейчас они залегут на дно и постараются спрятаться. Мы не знаем, даже сколько там членов. У меня есть идея получше. Может, нам троим не стоит возвращаться? Я же обещал тебе тёплое море, золотой песок и что-то там ещё райн протянул руку, и я осторожно вложила свою. А потом притянула его к себе, чтобы поцеловать. «С ума сошла?» «Кайли, ты ещё не поправилась». Он коснулся губами моей щеки. «Если ты не будешь хорошей девочкой, я тебя накажу». «Нет уж, Хефнер, оставь свои фантазии при себе. Мне давно не семнадцать». «Кайли...» Райан отстранил меня, чтобы посмотреть в глаза. Ты же не думаешь сбежать? Ты останешься? Вы останетесь со мной? Да. Конечно, останемся, если ты захочешь. Только я хочу, чтобы ты понимал, на что идёшь. Что я больше не смогу иметь детей. Что вокруг моей семьи вечно бродят какие-то психи. Что моя сестра в лечебнице, а у меня самой репутация неразборчивой в связях богатенькой дурочки. Ну... У нас у каждого на счету длинный список глупостей. По-моему, после всего, что мы пережили, я просто обязан тебя не отпускать. Он заключил меня в объятия, и сколько мы так просидели, не знаю. «А контракт подпишешь?» — спросил Райан. «Не-а», улыбнулась я. «Ни за что. Упрямая и колючая. Ёжик. Кайли, я сейчас серьёзно?» Мне не нужен контракт, чтобы забрать Стеллу. Контракт мне нужен, чтобы не дать тебе сбежать. Вернее, дать мне время, если ты вдруг захочешь сбежать. Убедить тебя, что я мужчина твоей мечты. Кайли, я люблю тебя. Второй раз я не совершу ошибку. Я тоже люблю тебя. Но придётся как-то это пережить. Я не подпишу, прости. Я слишком часто обжигалась и, наверное, дую на воду. Но нет. Астела. она должна быть моей дочерью не только на словах. Если с тобой что-то случится, а мы не будем женаты, она попадёт в приют. Я напишу завещание и укажу тебя опекуном так же, как папа указал опекуном для Ким Герберта. Мы не позволим ей остаться одной. Герберт недовольно буркнул Райан. Гениальный юрист. Эй, хватит. Вы в какой-то мере коллеги. Во всяком случае, на одной стороне. Да, на стороне сестричек Кардера. А в остальном, милая, адвокат, второй враг детектива. А первый кто? А первый свидетель. Ты невыносимый эгоист. Угу, совершенный. А совершенство, моя дорогая, прекрасно в любом своём проявлении. И с ним не жить до самой старости. Райан хмыкнул, расстёгивая больничную рубашку, горячая ладонь проникла под тонкую ткань. Дыхание обожгло ухо. «Теперь моя очередь себя лечить». Услышав стук каблуков, я резко отпрянула от него и поморщилась. Резкие движения ещё причиняли боль. Воспоминания о ментальном ударе потускнели, но тело помнило ощущения и отчаянно сопротивлялось повторению. «Я ничего не видела», — заявила Кортни, демонстративно прикрывая глаза. «Да брось, как будто ты не в курсе, откуда берутся дети». «Что, Герберт тебе до сих пор не объяснил? Или ему для того, чтобы кончить, нужно подписать тысячу бумаг и соглашений?» — фыркнула я. «Узнаю любимую сестру». Райн, неловко оставлять тебя наедине с нереализованными желаниями» но я всего на полчаса поболтать с Кайлой. Ты нас не оставишь? Конечно. Он поднялся и целомудренно поцеловал меня в лоб. Не дать мне взять заботливый супруг. Заскочу на работу, а вечером загляну ещё раз. Надо решить, что будем делать, когда тебя отпустят. Корт ненапряжённо следила за тем, как Райан собирается, и я поняла, это вовсе не сестринский визит к постели больной. Что-то случилось и наверняка это что-то, связанное или с К, или с Дора Заката. Как-то многовато в моей жизни дурацких псевдонимов и названий. Что случилось? Когда тебя увезли целители, мы вернулись, чтобы обыскать Веронику и найти зацепки, которые бы вывели нас на других членов Дора Заката и забрали дневник Конрада. Это же хорошо. У вас получилось подобрать код? и отправила Герберту копию, чтобы он попробовал найти его. Вместо ответа Кортни молча протянула мне знакомую книгу. Полная нехороших предчувствий, я открыла первую попавшуюся страницу и ахнула. Она была совершенно пуста. Вся книга была пуста, словно я держала в руках не дневник человека, жившего много сотен лет назад, а стилизованный под старину блокнот. «Не понимаю». Это какая-то магия? Защитное заклятие? Я же своими глазами видела записи. Кто-то подменил дневник в суматохе. Я вернулась почти сразу же, как только убедилась, что к тебе подоспела помощь. Пока раем был с тобой, а стража только подтягивалась, я быстро проскользнула наверх. Поняла, что Вероника ещё жива. Забрала дневник и позвала на помощь. Меня не было несколько минут, и за это время она развела руками. Теперь мы не сможем ничего расшифровать. Я устала, откинулась на подушке. Да плевать, это всё равно пустышка. Что? Кортни нахмурилась. В библиотеке, перед тем, как появилась Вероника, я посмотрела на исписанные страницы, и что-то в них показалось мне странным. Не то неправильным, не то знакомым. Тогда я не успела толком осознать, а потом, когда очнулась здесь, поняла. Чтобы это ни были за дневники, они никогда не принадлежали Конраду Кардера. В них был папин почерк. Ты уверена? Кайла, ты сейчас серьёзно? Кортни, я преподавала много лет. Я проверила тысячи конспектов, контрольных работ, рефератов и прочей ерунды. Я умею различать почерки. В том дневнике писал папа, а не Конрад. Ни у нас, ни у Дора Заката всё ещё нет настоящих записей. «Стой, что это?» не вырвала у меня из рук дневник и раскрыла на первой странице. «О, нет. Что?» «Ещё один знакомый почерк. Ну, здравствуй, старый друг. Увы, но счёт наших встреч явно не в мою пользу. Плохие девочки совершают плохие поступки. Я знаю о каждом. Придёт время платить по счетам. Ка... Я так устала, что проспала весь день и лишь к вечеру, когда принесли ужин, немного пришла в себя. Райан обещал зайти, но, похоже, застрял на работе. Я взяла книгу, но больше для вида. Мысли постоянно возвращались к личности К. Ким в лечебнице. Вероника не в том состоянии, чтобы подменять дневники. Что мы упускаем? И почему нашу семью просто не могут оставить в покое? Хотелось верить, теперь будет проще. Но когда поймали Кин, тоже верилось. А тогда за нами не охотился Орден Ментальных Магов. Но тогда я была одна, а сейчас есть Райан Хефнер, самый невыносимый и любимый мужчина на свете. Отец моего ребёнка. Как же странно это произносить, даже мысленно. На меня вдруг свалилась настоящая семья. И я понятия не имела, что с ней делать. Может, это и слабость. Простить Райана за всё произошедшее. А может, сила. Ибо более уверенной я себя никогда не чувствовала. Стелла останется жить с нами. Может, я и не стану для неё идеальной матерью. Но точно буду стараться. Уедем. К тёплому морю, как когда-то обещал Райан. Вычеркнем одиннадцать лет разлуки и ошибок. Научим дочь плавать. Будем любоваться закатами из окон маленького домика на побережье. Увидим горы, чужие города. Залижем раны и вернёмся, чтобы стать частью новой семьи Кардера. Не такой уж ненавистной, как раньше. Мы все вместе переедем в Даркфолл. В небольшую квартиру с отдельным входом где зимой будет засыпать снегом крыльцо, а летом у самого окна будут шелестеть ветки раскидистого дерева. За мечтами я почувствовала себя лучше, поэтому до меня не сразу дошёл смысл песенки, раздающейся из коридора. Тук-тук за окном, тихо плачет Наль. Медленно я поднялась с постели и, пошатываясь, подошла к двери. Чистый, красивый голос идеально попадал в ноты. Старый дом, старый дом Сундрилиев. Я резко распахнула дверь в коридор. Он был пуст, но по этой пустоте прокатился звонкий женский смех, и песня донеслась уже из другого конца. Тук, тук, медленно открываю дверь. Я выскочила к лестнице, а голос стал удаляться. Казалось, я вот-вот его настигну. Он напоминал одновременно и голоса сестёр, и дочери, и в то же время был мне незнаком. «Старый дом, старый дом, ты ему не верь». Приоткрылась входная дверь, ветром в холл занесло пару листочков. Пост дежурной целительницы оказался пуст, Я двигалась словно во сне, не задумываясь о том, что одета лишь в больничную рубашку босая, не думая о том, что было в этой ситуации что-то жуткое и неправильное. Я резко распахнула дверь, оказавшись на улице, и сразу увидела то, что должна была увидеть. Напротив, на крыше небольшой часовенки стояла хрупкая фигурка в светлой сорочке, такой же, в какую была одета я, на самом краю, а внизу На мгновение я даже увидела эту картину ее глазами. Раскинулся город. В девушке, хоть она и стояла высоко, я узнала Веронику. Рыжие волосы растрепались на ветру, а на белой ткани Расплылось сялое пятно крови. Она опасно раскачивалась, обняв себя руками, и мотала головой, словно спорила с невидимым собеседником. Затем обернулась и над крышами пронесся её отчаянный крик. Я вскрикнула, когда светлая фигурка сорвалась и устремилась вниз. Я не могла слышать звук удара с такого расстояния, но, закрыв глаза, клянусь, я его услышала. Последний куплет прозвучал прямо у самого уха. «Тук-тук, ветер здесь, он стучит в окно». Я резко обернулась, никого не было. Над крышами домов в полусне полуяве пронеслось. «Обернись, ведь тебе жить не суждено».